Глава 24. Помещение, в которое меха-дракон принёс своих пленников, сильно отличалось от убежища. Внутри яйца было тесно и стерильно. Сейчас же Тиана и Лория наказались в просторном бункере, потолок которого терялся в темноте над головой. Частично стены были сделаны из металла, другие были каменными. Видимо, они находились внутри искусственно укреплённой подземной пещеры. Типа попыталась прощупать окружающее её пространство с помощью магии. Ей стало страшно. За последнее время она так привыкла полагаться на колдовское драконье чутьё, а сейчас она молчала. «Лориан, я почти ничего не чувствую». В ответ на недоуменный взгляд эльфы пояснила. «Мне кажется, здесь даже стены глушат мой поток». «Видимо, всё дело в том металле, из которого они сделаны». Принцесса кивнула. «Я слышала о таком». «В наших мирах он тоже встречается. Ты же сама надела оковы и зарихалка на его величество. Забыла?» Лора Ехидна подняла брови, увидев, как поползли к низу уголки ртати, как задрожали ее губы, враз посерьезнела и ободряюще похлопала подругу по плечу. «Не раскисай, что-нибудь придумаем». Драконоид, который принес их в бункер, лежал неподалеку, прикрыв глаза, а вернее, притушив их неестественное мертвенно-зеленое свечение. У настоящих драконов глаза тоже были зелеными, но живыми, и взгляд их был глубоким, а у этой твари вместо глаз светились фонари. И тут Ти вспомнила мерцающие глаза огоньки первого. Её осенило, но сообщить Лория на своей догадке она не успела. В боку лежащего технодракона образовалась дыра, и из неё лёгким пружинистым шагом вышла невысокая худощавая девушка. Девушка была очень коротко стрижена. На её голове едва угадывался короткий ёжик тёмных волос. И она была магом. Даже сквозь наведённую магическую глухоту Тиана явственно чувствовала её сильный поток. Слабее, чем у самой Ти, даже чем у Лавра. Но всё-таки встретить в мире технологического апокалипсиса человека с широким потоком было неожиданно. Ти и Лора переглянулись. Эльфа тоже чуяла эманации чужой магии. Тиана бросила разочарованный взгляд на неподвижный корпус меха дракона. Выходит, это была всего лишь оболочка. Незнакомка приблизилась. Она была малоростом, едва доставая Тиане до груди. Имела угловатую фигурку, но смотрела прямо и открыто. «Моё имя — Наари. Я оператор крылатой машины. Назовите себя пришельцем. Я чувствую в одной из вас изъян, но я вас не знаю. Откуда вы пришли и что вам нужно?» Ти и Лора снова переглянулись. «Изъяном вы называете способность к магии?» Тиана не была уверена, что верно сформулировала свой вопрос. «Что такое магия?» Наари недовольно скривилась. «Вот что мы называем изъяном». С этими словами девушка вытянула ладонь над полом, и в её ладонь запрыгнули два небольших камешка. «Мне не требуется для этого ничего, кроме собственной головы». Наари показательно постучала себя по лбу рукой с зажатыми в ней камешками. «Почему я не могу здесь пользоваться своим изъяном?» Тиана вновь попыталась найти контакт с потоком, но тщетно. «Потому что у тебя нет вот этого», — оператор показала висящий на шее тонкий ошейник. «Пойдём внутрь, скоро прилетит Диик. В ангаре нам лучше его не встречать». Девушки пришли в небольшую тёмную комнатку, больше похожую на пещерку. Освещалась она маленькими лампочками, напомнившими те лампы накаливания из её мира. «Есть хотите?» Наари обращалась к новым знакомым запросто, будто к старым подружкам. Девушки кивнули. «А зверя нашего можно будет покормить?» Волкалак испуганно жался к ногам тиана «Куда делся грозный болотный хищник? Сейчас он был больше похож на побитую бездомную собаку. Настолько сильно пугало его происходящее. И зверя покормим». Всем троим Наари выдала по небольшой коробочке, запаянной в серебристую плёнку се довольно быстро распаковала ее добравшись до содержимого а вот у лориан непривычный вид еды и способ ее подачи вызвал оторопь заметив ее замешательство нааре усмехнулась пищевые концентраты другого ничего нет уже давно волкала к одним движением языка слизал содержимое своей коробочки и уставился на нааре прося еще увы мой хороший больше не положено итак я из за вас влезла в нзе Энзе?» Лора кривилась, пробуя на вкус незнакомую пищу. «Неприкосновенный запас», — Ти пояснила со вздохом. «Точно», — Нари внимательно изучала девушек. «Так, откуда вы, говорите, пришли? Все, кто имеет изъян на перечёт, нас осталось очень мало. А тебя я не знаю. Ты кто такая?» Ти чувствовала, что Нари не причинит им зла. Девушка была очень молодая, и ей явно не хватало общества таких же молодых женщин. Она вздохнула и принялась рассказывать. «Мое имя Тиана, я...» Она запнулась, решив, что пояснять, кем именно она является, пока преждевременно. «Просто Тиана. Это Лориан, моя подруга и мой... Эм... питомец». Нари слушала, не перебивая, и идти продолжила. «Ты поверишь мне, если я скажу, что мы из другого мира?» Она скорбно вскинула брови, ожидая любой реакции, от взрыва хохота до наставленного в грудь оружия. Но Нари была спокойна. Это была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидела тебя в воздухе. Но Диик сначала стреляет, а потом спрашивает имя. Поэтому нам повезло, что вы остались живы. Ти выдохнула с облегчением. То есть вам известны теории множества миров. Но, разумеется, за кого ты нас принимаешь? Нари развела руками. У нас даже были попытки отправлять солдат в другие миры за помощью. Только... Она поджала губы. Никто из них не вернулся. «Вы первые, кто прошёл через грань в обратную сторону». «Через грань?» Лориан решила принять участие в разговоре. «Ну, границу. Грань. Край мира. Не знаю, как это называется у вас. Мы называем это гранью. По-моему, вполне себе название, не хуже других». Тиана кивнула, соглашаясь. «Вы ведь пришли помочь нам?» Неожиданный вопрос на Аре заставил Ти вздрогнуть. Она с испугом посмотрела на Лориан. Эльфа сидела с каменным лицом. «Какая помощь вам нужна?» Тиана спросила осторожно, опасаясь неаккуратным словом нарушить возникшее доверие. В этот момент открылся створ дверей, и в помещение вошёл мужчина, такой же невысокий и сухощавый, как Наари, тоже с коротким ёжиком волос и проницательными серыми глазами. Наари искренне улыбнулась мужчине. «Знакомьтесь, это Диик». «Оператор второй крылатой машины». «Диик — это Тиана, Лориан и... зверь». Она поочередно представила новых знакомых. Диик сдержанно кивнул гостям. «Можно сразу вопрос вновь вошедшему?» Лориан выглядела насторожённой и не торопилась демонстрировать доверие. Нари посмотрела на Диика и утвердительно качнула головой. «Почему вы напали на нас возле убежища? Мы из-за вас чуть не разбились». Эльфа хмурила красивые брови. «Я решил, что безупречные создали свои собственные крылатые машины. На манер наших, чтобы обороняться от нас». Мужчина ответил ей. «Я не сразу понял, что одна из вас с изъяном. Я прошу прощения за свою оплошность». «Эта оплошность едва не стоила нам жизни», — Лора вскинулась. И попыталась пыталась её успокоить, положив руку на плечо. «Я ещё раз приношу свои извинения». Мужчина поджал губы, недовольно глядя на Лору. «Вероятно, корпус вашей крылатой машины, подобно нашим, затрудняет определение носителя изъян». «Корпус машины?» — Ти усмехнулась. «Это был не корпус». Нари и дик недоуменно переглянулись. И Ти поняла, что опять болтнула лишнего. «Так какая вам требуется помощь?» Она попыталась увести разговор в сторону. «Не так давно в нашем мире отгремела война». Дик принялся рассказывать хмуре белёсые брови. Тема явно была ему неприятна. «Война между людьми и эмоциональными машинами за право». Он замялся и посмотрел на подругу, ища у неё помощи. «За право дарить жизнь», — Нари подсказала ему. Эмоциональные машины требовали, чтобы им дали право на воспроизводство себе подобных, по их желанию. А большинство людей категорически отказались выполнять их требования. Началась война. Девушка развела руками. «В которой не оказалось победителей, судя по тому, что я вижу». Лора хмурилась. Она уже слышала эту историю от первого. «Ты совершенно права», — Нааре вздохнула. «Наш мир сгорел в огне большой войны» но на пепелище появилось кое-что новое. Появились люди с изъяном. Такие, как я и Диик. Почему вы нападаете на убежище? Ведь вы же воевали не друг с другом, они вам не враги. Тяне непонятна была такая жестокость. Потому что у них есть ресурсы, а у нас нет. Мы отщепенцы, изгои. Безупречные боятся нас и не подпускают к себе близко. Дик с чувством сжал кулаки и отошёл к дальней стене. «Единственные наши союзники — это последние роботы с эмоциональными блоками. Но их тоже остались единицы. Им необходимо топливо для функционирования. А топлива у нас нет. У безупречных есть топливо для наших роботов. У них есть запасы пищи и медикаментов. Есть источники энергии», — Нааре пояснила. «Но они не хотят этим делиться». «А броня убежищ слишком прочна для наших орудий, поэтому нам приходится провоцировать их на запуск ядерных зарядов». «В надежде, что они подорвутся сами себя?» Тиня верила своим ушам. «Ага», — Нааре кивнула. «Это глупо», — Лора хмуро глядела в сторону. «Возможно, но другого выхода у нас нет», — Дик вернулся к столу. «Нааре, мне кажется, они пришли не за тем, чтобы помочь». «Нет, в голосе девушки послышалось искреннее разочарование. По крайней мере, их друзья не горят этим желанием». Дик посмотрел на Ти и Лору, оценивая эффект от сказанных слов. «Вы нашли Антраса и Рика?» Тиана очень постаралась, чтобы голос не задрожал. «Двух мужчин и странного мальчишку. Имён они не назвали». Дик довольно улыбнулся. «Им здорово повезло, что я их заметил после очередного залпа». «Где они?» — Лориан прервала его, недослушав. «В лазарете», — Диэк скривился. «Я и не ждал, что вы скажете спасибо». «Спасибо», — Ти искренне поблагодарила. «С ними всё хорошо». Получили приличную дозу, но длинноволосый, который с изъяном, уже оклемался и пытается вскрыть двери лазарета. Мужчина усмехнулся. Остальные тоже скоро поправятся. Им дали антирадин из нз «Анти что?» — эльфа скривила губы. «Лориан». Тиана одёрнула её. «Мы можем их увидеть?» «После того, как скажете, зачем вы пришли сюда». «По ошибке». Ти пожала плечами и вздохнула, в очередной раз ругая себя за то, что не умеет держать язык за зубами. Девушек отвели в соседнюю пещерку, игравшую роль лазарета. Все трое их спутников уже были там». Лавр с несчастным видом лежал на койке. Рик сидел на табурете и понуро следил за антросом мечущимся перед выходом, точно зверь в клетке. Кроме них в лазарете находилось ещё два человека, подобных робота. То ли для ухода за ранеными, то ли для их охраны. Когда двери открылись, Ти и Лора одновременно бросились к юному дракону. Рик смерил их хмурым взглядом, а эльфа попыталась было отпихнуть Тиану но та повисла на шее у Антраса, и Лори пришлось отойти самой, оставив двух драконов обниматься друг с другом. «Хвала небесам, с вами всё в порядке». Антрас сгрёб в охапку сестрёнку и попытался было схватить Лориан тоже, но она вывернулась из-под его руки. «Нам повезло. Похоже, что Воаз хотел избавиться от нас за ненадобностью. Ти тоже отстранилась от братишки». «Не хочу казаться занудой, сестрица, но нам пора домой», Антрас проговорил тихонько, настороженно разглядывая стоявших у входа Диик и Инаари. «Это друзья Антрас», — Те обернулась к операторам крылатых машин. «Неужели?» — со своего места поднялся Рик, уперев руки в бока. «Они схватили нас, держат здесь в заперти и тыкают в меня какими-то иголками. Рик, они лечили тебя». Тиана чувствовала злость и досаду наёмника, но отнесла их насчёт недовольства его стеснённым положением в лазарете. «Спасибо», — Рик проговорил тоном, в котором не было ни капли благодарности. «А где те твари, что притащили нас сюда? Ну, те, что похожи на...» «Это машины, Рик». Тиана не дала ему договорить. «Пустые оболочки, не живые Наемник открыл было рот, чтобы спросить что-то ещё, но его прервал Диик и сказала, что вы попали сюда по ошибке. Оператор обратился к Тиане. «Это значит, что все наши посланники погибли, и помощи нам ждать неоткуда». «Не совсем так», — Тиана вздохнула. «Мне кажется, мы встречали одного из ваших роботов». «Вот как!» — в голосе Диика послышалась надежда. «Которого?» «Первого!» — Ти пожала плечами. «Он представился нам так, первый» дик кивнул вы знаете что с ним типа смотрела на антроса тот поджал губы давая ей право слова погиб я так и знал оператор скорбно склонил голову он очень давно перестал выходить на связь все они перестали это конец да дик нааре грустно посмотрела на мужчину надежды нет мы умрём». «Мы можем забрать вас с собой». Тиана выпалила неожиданно для самой себя. «Забрать куда?» Лицо дика не выражало эмоций. «В наш мир?» Дракона развела руками. «Туда, где нет смертельного яда в воздухе. Зато есть вода и растут деревья. Туда, где ваш изъян считают достоинством и называют волшебством». «Диик!» В голосе Найре недоверие мешалось с надеждой. «Ты с ума сошла!» Антро сдёрнул сестру за руку и зашептал ей в самое ухо. «Им нельзя открывать дорогу в большой мир. Они очень быстро превратят его в подобие своего». Тина, охмурившись, посмотрела на брата. Но Диику предложение идти явно пришлось не по душе. «Я никуда не уйду отсюда. Здесь мой дом. Здесь я родился и здесь я умру. Возможно, уже скоро». «Ты...» Он повернулся к напарнице. «Можешь уходить с ними, если хочешь». «Но диик...» Девушка протянула, чуть не плача. Мужчина упрямо отвернул голову. На какое-то время в комнатке повисла тишина. Молчание нарушил антрас. «Так мы можем идти». «И куда вы пойдёте?» Оператор недоуменно поднял брови. «Могу отвезти вас обратно к убежищем безупречных, где мы вас подобрали. От лишних ртов избавимся». «Мы можем открыть проход домой прямо отсюда». Рик, насупившись, посмотрел на Тину, заметив её растерянный вид, переспросил. «Ведь так?» «Не совсем». Ти смущённо улыбнулась. «У меня не очень получается колдовать здесь, по правде говоря». «Всё верно. Гелмет, металл, остающийся на поверхности после подрыва боеголовок, препятствует использованию изъяна». Диик обвёл присутствующих хмурым взглядом. «Но вам ведь не неинтересна причина этого?» «Вообще не интересно Рик хмыкнул, но Андрос разбросил на него такой взгляд, что наёмник счёл за лучшее умолкнуть. «Нааре сказала, что у вас есть артефакты». Ти осеклась. Она уже порядком отвыкла от терминологии родного мира. «То есть я хотела сказать приборы, которые позволяют пользоваться вашими изъянами, даже в присутствии гелмета». Словно в ответ на её слова, Нааре коснулась тонкого ошейника на шее. Диик поджал губы, бросив недовольный взгляд на девушку. «Всё верно. Этот сплав помогает нейтрализовать наведённое гелметом поле». Он вытянул вперёд руку. На его запястье красовался точно такой же тонкий браслет, как у Наари на шее. Тиана неловко переминалась с ноги на ногу, бросая взгляды то на Антраса, то на Рика. Но оба они молчали, видимо, решив предоставить ей право вести дискуссию. «Могу я попросить у вас подобную вещицу? На время». Тив скинула брови и широко распахнула свои прекрасные синие глаза, надеясь растопить сердце Диека. К сожалению, он реагировал на тени так, как большинство мужчин. «А что мы получим взамен?» Оператор приподнял бровь. «Мы уйдём и не будем больше покушаться на ваш инзе». «Эльфийская принцесса не преминула вставить ехидное словцо». Диик отрицательно покачал головой. «Нет. Я решил. Один из вас, тот, кто с изъяном, останется и поможет мне расколоть наконец скорлупу убежищ и вынудить безупречных поделиться ресурсами. Вдвоём с Нааре мы не справляемся. У нас как раз есть ещё одна крылатая машина. Хотя, кажется, вам не нужны машины, чтобы летать». Антрас кивнул, поспешив согласиться, пока Диик не передумал. «Хорошо, я останусь». «Нет!» — в один голос воскликнули Ти и Лориан. Обменялись ревнивыми взглядами, и Ти возмущённо заговорила, обращаясь к Антрасу. «Это исключено. Как ты потом вернёшься?» Повернулась в сторону оператора крылатой машины. «Мне кажется, жизнь одного из нас неоправданно большой залог за какую-то побрякушку». «Побрякушку?» — Дик усмехнулся. «Без неё тебе не попасть домой». «Я предлагаю тебе, идём с нами». Тип протянула ему руку, но оператор даже не посмотрел на неё. «Либо останется один из вас, либо все». Мужчина, несмотря на малый рост и щуплое сложение, выглядел хозяином ситуации. А вот Рик и антрос напротив, смотрелись рядом с ним смущенными мальчишками, хоть и были выше него ростом и шире в плечах. Всё-таки сила должна идти изнутри, а наёмнику и даже юному дракону её явно было недостаточно, этой самой внутренней силы. Ти со вздохом снова вспомнила о Алузара, и сердце ее болезненно сжалось. Она так спешила к нему на помощь, а теперь помощь требовалась ей самой. Тиана закрыла глаза и сжала зубы. «Мы уйдем отсюда все». Она проговорила это с такой спокойной уверенностью в голосе, что сомнений не осталось даже у нее самой. «Она королева драконов, ее истинная пара — король драконов Алузар». И никто не посмеет встать у них на пути. Ведь даже смерть дважды не смогла разлучить их. Дракону глубоко вздохнула. Этот проклятый металл блокирует её поток? Не беда. Один раз она уже справилась с этой досадной помехой, когда расплавила оковы на короле. И сейчас справится. Дотронуться бы только до Алузара, хоть кончиком пальца прикоснуться к его тёплым губам, провести рукой по угольно-чёрным волосам, коснуться краешка его потока. Иди потянулась к своему королю. Она звала его. Она знала, что он услышит её, как бы далеко не находился. Как услышал сквозь бездну пустоты и чертоги смерти. тиана призывала своего дара, прося у него силы взаймы. Она чувствовала, что любимое сердце бьётся где-то совсем рядом. Лишь только стоит протянуть руку, погладить по могучей груди, прильнуть к ней щекой. Сквозь шум в ушах Тиана едва расслышала выкрик Антраса «Ложись!». Кто-то сильно дёрнул её к низу, и она больно ударилась о каменный пол. Резко распахнула глаза. Прямо над головой промелькнули сверкающие всполохи. По ним стреляли. Робота-охранники или, быть может, сам Диик. Ти не поняла, что именно спровоцировала его агрессию. Но оператор летающей машиной теснил свою напарницу в сторону стреляя по незваным гостям из небольшого огнестрела. Самати почему-то оказалась в дальнем углу пещеры лазарета, под прикрытием перевернутой медицинской мебели и в окружении друзей. Два оплавленных корпуса металлических людей лежали в нескольких шагах в стороне. Перепуганный до полусмерти волкалак жался к её боку. Что произошло? Она недоуменно оглядывалась. Почему начали стрелять? «У тебя надо спросить». Лориан была бледна. «У меня...» — те вжалась в пол. Выстрелы затихли. То ли Диик перезаряжал огнестрел, то ли не считал нужным тратить заряды, ведь пришельцы не отвечали. «Ты устроила тут небольшой взрыв». Рик скептически поднял брови. «Ты чувствуешь поток? Сможешь открыть портал?» Антрас следил за Дииком из-за баррикады. «Ничего я не чувствую, портал не открою». Ти потрясла головой. «Это я сделала?» Она с изумлением посмотрела на обгоревшие останки роботов, поломанную разбросанную мебель. «Ну а кто же ещё?» Эльфа фыркнула. «Я не помню этот момент». Тиана удивлённо хлопала ресницами. «Попробую повторить». Рик лежал с другой стороны от Тианы, прижимаясь к ней. И даже в такой ситуации она чувствовала его трепет от близости её тела. «Этот сморчок уже готовится опять стрелять по нам». Диэк снова выстрелил, попав точно в центр защищавшей их баррикады. Следующего попадания хлипкое укрытие могло не выдержать. Ти вздрогнула. «Я не смогу открыть портал в таких условиях. Не нужно успокоиться, сосредоточиться». «Дома будешь успокаиваться», — Лориэн фыркнула. Тиана прислушалась к биению потока вокруг себя. Её по-прежнему окружала почти полная магическая тишина. Но вот на пределе магического восприятия далеко-далеко она услышала звон. Мелодичный и хрупкий, словно лёгкий ветерок играл с тысячу хрустальных колокольчиков. И исходил этот звук от тонких колец, что украшали шею Наарь и запястья Диика. Она прислушалась к этому звону. Его сила стремительно нарастала. Показалось ли, сквозь перекличку колокольцев, она услышала голос Алузара? «Вот бытия она была рядом». Вот бы Тиана была. Я рядом, любимый. Тиана глубоко вздохнула, задержала дыхание, поднялась в полный рост и, выйдя из-за укрытия, повернулась к операторам спиной. Диик, не ожидавший такой глупой смелой выходки, даже не стал стрелять по ней. Дракону из за тонкий ручеёк потока, что струился от колец на шее Нааре и руки Диика. Она влила в него свою силу, и магический поток вокруг нее принялся набирать мощь и ширину. Ти взмахнула рукой, словно рисуя в воздухе круг, и пространство между ней и ее спутниками свилось в туманный студенистый узел, прорвав ткань мира и открыв портал. «Идите». Голос был чужим, Тиана двигала губами, но слова за нее произносил кто-то другой. И никто не посмел ослушаться приказа королевы. Дождавшись, когда её спутники скроются в портале, дракона повернулась и приблизилась к Нааре и Диику. Девушка изумлённо хлопала глазами. А мужчина держал взведённый огнестрел, нацеленный в грудь драконе. Его палец лежал на спусковой кнопке и нервно подрагивал. «Ты не выстрелишь», — Ти склонила голову набок «Предлагаю в последний раз. Идём с нами». Наарис надежды посмотрела на мужчину, но Диик не двинулся. Лишь уголки его рта нервно дёрнулись. «Хорошо». Дракона кивнула. Стремительным движением она сдёрнула браслет с руки Диика, в которую он держал нацеленный на неё огнестрел. В два прыжка достигла портала и скрылась в нём. Диик успел дважды выстрелить, но оба его заряда вспороли пустоту.